Глава вторая. Иван. Кошки-мышки. Неожиданно большой проблемой оказались мыши. Когда мир сломался, они рванули в дом, как голодные монгольские орды на сытый харизм. Я ничего не имею против мышей. Они в целом довольно симпатичные. Ушки, усики, лапки. Трогательно. И даже мило. Мы держали как-то хомячка. Так вот мыши ничуть не хуже. У меня к ним всего две претензии. Они срут и жрут. Жрут то, что мы планировали съесть сами, и срут там же, где жрут. С первым я готов как-то примириться. Со вторым — никогда. Если бы им, как коту, можно было бы поставить лоточек-туалет с наполнителем, то мы бы, наверное, даже делились с ними едой, гладили их по пушистым спинкам и умилялись тому, как они забавно кушают, держа в передних розовых лапках кусочек сыра. Нет, вру, не сыра. Сыр кончился первым. но сухой корочкой поделились бы, муки еще много. В общем, ужились бы как-нибудь. У кота, правда, на этот счет свое мнение. А так, нет, извините. До того, как мир сломался, я считал, что дом мыши мышенепроницаем. Но нет, просочились как керосин взбираясь внутри сайдинга отважные серые альпинисты где-то на стыке ската крыши и стены прогрызали колбасу углового утеплителя ползли между кровлей и потолком второго этажа и забрасывались в дом как лихая десантно-штурмовая бригада затяжным прыжком в шахту печной трубы. в ночной тишине было слышно и шлеп uh <Commons> топ топ топ топ по потолку приземлилась пошла искать свое счастье следующая пи шлеп. <-commerce> Топ-топ-топ-топ. Кот вел за невидимыми мышами носом, как целеуказатель радара ПВО. Бесился, неравномявкал, но достать из-за потолка не мог. Декоративный фальшпотолок из гипрока, сделанный в целях получения ровной, красивой поверхности, оказался нашим слабым местом. С него мыши разбегались по нишам холодных теперь труб отопления и кабельным каналам ненужной уже внутренней локалки». Кабели были заложены при строительстве на вырост, с прицелом на будущий умный дом, но стали местом дислокации машинного диверсионно-партизанского отряда. Ночные вылазки за продовольствием часто кончались для них печально. Кот был наготове, а мы отодвигали на ночь мебель от стен, чтобы сократить возможности скрытого передвижения противника, но на место погибшего бойца вставали два новых. Жена каждое утро ворча отмывала от мышиных говен плиту, кухонные столы и шкафы. Самые ловкие ухитрялись нагадить даже в чайник. Дети быстро поняли, что забытая в комнате печенька означает ночную разборку и дележ хабара между конкурирующими отрядами «Южный» и «Северный» стен, финальную точку в которой обычно ставил кот. Дети приучились не мусорить и соблюдать пищевую дисциплину. Впрочем, печеньки тоже быстро кончились. Кот вначале отъедал мышам только самую вкусную часть, переднюю, выкладывая жопки с хвостиками возле миски для отчетности. Но потом тоже понял, что пренебрегать белками и витаминами сейчас не время, и стал сжирать целиком. Хотя сухой корм еще был, мы его перед тем, как мир сломался, закупили самый большой пакет. Но порции предусмотрительно урезали почти сразу, как только поняли, что все это надолго. Серьезные проблемы с продовольствием начнутся еще не сегодня. В подвале 5 мешков картошки, крупы рассыпаны по стеклянным банкам от мышей, и круп много. Одного риса больше 20 кило. С мясом похуже. Пол ящика тушенки. Поэтому едим не каждый день. Рыбных консервов на сегодня еще 14 банок. Макарон 4 кило и три коробки по 8 ирпов – солдатских суточных пайков. Они рассчитаны на молодого голодного бойца, пробежавшего марш-бросок в полный боевой, так что при нашем вынужденно малоподвижном образе жизни это как раз на двух взрослых и двух детей. Срок годности пайков еще полгода, и я очень сомневаюсь, что мы проживем так долго. Мы об этом не говорим. Морально-психологическая обстановка в вверенном мне подразделении и так оставляет желать лучшего. Даже кот скучает. Сначала ему нравилось. Мыши, охота, веселье. Но потом и мыши кончились. Видимо, снаружи они все померзли, а внутри постепенно переловил. Осталась парочка самых хитрых и ловких, настоящих мышиных ниндзя. Теперь кот грустит, что нельзя выйти погулять, как он привык. Регулярно мявчит у порога гнусным голосом, требует выпустить, кричит «Свободу домашним животным!», Но когда я выхожу за дровами, высунет нос за порог и немедля возвращается обратно, тряся застывшими ушами. Потом, поев и поспав для снятия стресса, начинает проситься снова. Думает, что это безобразие уже кончилось. Но нет, не кончилось, конечно. Мы, наверное, кончимся раньше. Младший в свои пять лет переживает только о недоступности интернета с новыми сериями мультиков. Когда мир сломался, он пропал. Радио и телевидение тоже нет, как и сигнала GPS со спутников. Впрочем, на старых DVD-дисках целая прорва кино и мультиков. Мы смотрим их вместе каждый условный вечер. Все же какая-то культурная программа. А так больше читаем по углам, каждый со своего ридера. Кроме младшего, он пока только осваивает печатное слово. Хорошо, что мы при ремонте квартиры вывезли сюда все бумажные книги из города. В крайнем случае, ими можно топить печку. Старшая в свои 13 одна сплошная подростковая депрессия. В этом возрасте и так давлеет мучительное «Кто я?» и «Зачем я?» и «О боже, у меня толстые ноги!» А теперь еще и вся социализация похерена. Есть ли жизнь вне интернета? С кем кокетничать? С кем дружить? В кого влюбляться?» — мотает нервы. «В первую очередь матери. На меня-то где прыгнешь, там и отскочишь». Срывается на младшего, который со скуки бывает навязчив. а Она меня пнула! А чего он ко мне лезет? Чего?» Давит обстановка. Особенно с тех пор, как мы потеряли второй этаж, и Василисе больше негде толком уединиться. Приходится спать в коридоре у печки. Это самое тёплое место в доме, но и личного пространства никакого. Тяжело. «А кому легко?» Вру ей, что все непременно скоро закончится, а после того, как она со скуки прочитала столько книг, ей по литературе не то что пятерку, памятник поставят. Конный, на гранитном постаменте во дворе школы. Дважды в день мы запускаем генератор, чтобы пополнить аккумуляторы автономки, закачать насосом воду из скважины, продуть дом принудительной вентиляцией и зарядить все гаджеты, от моего ноутбука до дочкиного айфона. Всплываем, так сказать, на перископную глубину iPhone старый, поза-поза прошлой модели, но она держится за него, как за якорь нормального. Артефакт не несломанного мира. Читать удобнее с ридера. Интернета нет, но она гоняет пару простеньких игрушек. Сидит в своем углу у печки и тычет пальцами в экранчик, завесившись от нас волосами. Изображает собой символ отрицания реальности. Сейчас даже в туалете надолго не уединишься. Холодно. Дверь закрывается строго на тот момент, когда он используется по назначению. В остальное время стоит нараспашку для теплообмена. Иначе моментально остынет, и трубы замёрзнут. Засидевшись там, рискуешь примерзнуть к унитазу. Канализация еще работает, как ни странно. Я ожидал, что септик промерзнет, и у нас будут большие проблемы, но, видимо, слой снега работает теплоизоляцией, а регулярно поступающая туда по сливу горячая вода поддерживает плюсовую температуру. Подвал начал подмерзать, приходится открывать люк, чтобы попадал из дома теплый воздух. Фундамент утеплен и отсыпан окатышем пемзы, холод подбирается к подвалу снизу. Это тревожный симптом, значит почва уже глубоко промерзла и септик тоже в опасности. Каждый день выливаю в трубу ведро нагретой на печке воды, не знаю поможет ли. Если бы сразу укрыть люки и почву утеплителем, но кто знал. Теперь уже до них не добраться. Тепло, идущее от септика, подтопило снег снизу, и он образовал ледяную броню. Хорошо хоть трубы глубоко и в теплоизоляции. Будем лить кипяток и надеяться на лучшее. Душ теперь недоступная роскошь. Купаемся в корыце, поставленном в ванну. Потом этой же водой моем посуду, только ополаскиваем чистой. Посудомоечная машина, разумеется, недоступна тоже. Вода греется на печке в ведрах. Ничего страшного, наши деды только так и жили. Греть воду электричеством, как было до того, как мир сломался, — недопустимая роскошь. Топливо для генератора осталось около 70 литров, хотя вначале было почти 200. 50 в баке генератора, 45 в баке машины и 5 канистр по 20 литров. Вначале казалось, что все это не может быть надолго, и бензин жгли активнее. Теперь экономим, конечно. Свет с аккумулятора по параллельной низковольтной линии на светодиодные светильники. Они задумывались как аварийные. Электричество тут и до того, как мир сломался, частенько отключали. Ненадолго, но регулярно. На генератор наскрёб не сразу, поэтому первой запасной системой была низковольтная. Я для неё с машины снял дополнительный ещё один аккумулятор. Чёрт, а теперь в той машине. Когда сообразил слить бензин и снять батарею, пришлось уже копать к ней тоннель второй тоннель к дровнику. Он очень важен. Поэтому, когда снег встал выше моего роста и дорожка превратилась в подснежный ход, я обдул его газовой тепловой пушкой. Свод и стены схватились льдом, стоит прочно. Когда идешь за дровами с фонариком, то лед красиво переливается в луче света. Вид необычный и почти праздничный. Сначала даже гуляли там, чтобы хоть как-то выйти за стены дома. Но теперь каждый поход как выход в открытый космос. Несмотря на слой снега сверху, температура в тоннеле ниже, чем могут показать наши градусники, имеющие оптимистичный минимум в 50. У нас же не Аймекон и не Норильск. Тут пока мир не сломался и минус 30 раз в год на три дня случалось. А теперь наверху, над снежным покровом, спирт замерзает. Я утешаю себя тем, что спирт не совсем чистый, так что там всего градусов 70-80. В тоннеле к дровнику спирт еще не замерзает, в нем теплее. Воздухообмен с домом. Пришлось пробить от норки к вентканалам. Принудительная вентиляция работает через рекуператор, сберегая тепло, но все равно потери неизбежны. Вот и еще один повод для выхода в космос. скалывает лед на выходе рекуператора. Часть влаги уносит в трубу печка, но все равно остаточная влажность воздуха достаточная, чтобы за сутки обмерзала. Пока генератор работает, канальные вентиляторы обновляют воздух в доме, а потом выходишь сколоть лед. Тоже моцион все-таки, хотя одеваться приходится сурово. Рукавицы поверх варежек, надетых поверх перчаток. Космонавту в открытом космосе и то ловчее орудовать. Но деваться некуда». Надо следить за выхлопом генератора. Его трубу пришлось наращивать кустарно и быстро. Срез оказался ниже уровня снега. Так что я приспособил наскоро отодранную водосточную трубу. Она разогревается, снег подтаивает, потом замерзает, труба деформируется, сползает. Упустить это дело легче легкого, а последствия будут летальны. Выхлоп пойдет в генераторную, оттуда в дом. Во всех жилых комнатах висят электронные детекторы co 2 а у печки и в генераторной датчики СО. Они дважды уже спасали. Кстати, пока я тут в открытом космосе один, сам с собой, признаюсь, это относительно легкий способ умереть. Лучше, чем замёрзнуть, Я-то знаю. Не могу не думать, что мне, возможно, придется выбирать для моей семьи способ смерти. Я живу с этим не первый день. Это почти непереносимо. Но пока «почти» живем дальше. Жена плачет ночами. Самая гадская разновидность мужской беспомощности. Когда женщина плачет, а ты не можешь ничего сделать. Я многое умею, но не в моих силах починить мир. Тяжело ей. Живем в вечной полутьме на аварийных лампах в относительном холоде. Держим плюс 18, экономим дрова. Я на службе ко всему привык, но света моя легко мерзнет. Всегда дразнил ее зябликом, ей комфортно при двадцати пяти и выше. Мне после службы в Заполярье все кажется жарко, и мы раньше не раз припирались по этому поводу. Не всерьез, конечно. Мы никогда всерьез не ругаемся. Когда-то я ушел в отставку, чтобы она никогда больше не плакала, глядя в море с холодного берега. И мы долго-долго были счастливы. И даже теперь среди черных мыслей одна светлая. Мы все-таки вместе». Чёрт с ней со службой. Эти 10 лет в стальном гробу не самые приятные воспоминания в моей жизни. Хотя и не самые паршивые. Мне часто снится, как мы лежим на грунте и не можем продуть балласт. Реактор ещё работает. В отсеках тусклый аварийный свет, опреснители выдают воду, регенераторы — воздух, на камбузе полно еды. Но отсек за отсеком заполняет вода. И всем понятно, что если не произойдёт чудо, то мы тут и останемся». Эх, БЧ-5, маслопупие мое. Там была уверенность, что тебя ищут, и надежда, что найдут раньше, чем ты вдохнешь в последнем пузыре под переборкой с тылой забортной воды. После службы я строил чужие дома, чтобы построить свой. Ушибленный заполярьем, очертеневший от тесноты стальных отсеков, поселился подальше от людей, на отшибе, купив недорогую развалюшку с заросшим участком. Перспективы на газ не было, так что греться пришлось дорогим электричеством. Чтобы не разориться на нем, дом строил энергоэффективный. Его можно и в одиночку возвести, если руки из нужного места растут. Получился настолько хорош, что даже холодной осенью отапливается чуть ли не одним дыханием. Но живы мы до сих пор благодаря моей мудрой жене. Она запретила мне разбирать оставшуюся от старого дома печку. «Зачем она нам?» — спорил тогда я. «У нас электрический котел и теплые полы. У нас для уюта камин в гостиной. Печка слишком мала для нового дома. Она усложняет проект». Жена настояла. Небольшая, но фактурная печка ей нравилась. «И что бы мы теперь делали с электрокотлом?» «Живем вокруг печки». Она греет две спальни и коридор, но часть тёплого воздуха попадает в остальные помещения первого этажа, держа там плюсовую температуру. Гостиную подтапливаем камином. Второй этаж мы потеряли. Наш первый затопленный отсек. Старшая очень не хотела уходить из своей комнаты, да и мне кабинета было жалко. Мы ждали спасателей, жгли сигнальные лампы, думали, что нам только день простоять до да ночь продержаться но холодало быстро, а снег, покрыв первый этаж, на втором остановился посередине окон. Видимо, весь кончился. Температура упала так, что влага в воздухе уже не держится. Для первого этажа снег сыграл роль дополнительной теплоизоляции, но на второй его не хватило, и теплопотери оказались слишком велики. В сарае лежали упаковки утеплителя, предназначенные на стройку. Я прокопал туда тоннель, притащил в дом, разложил пеноплекс в два слоя пополам второго этажа, перекрыл воду, слил унитаз и, демонтировав перила лестницы, закрыл проем большим листом ОСБ. задраил затопленные отсеки. Ничего ценного там не осталось, голая мебель. Когда дрова кончатся и до нее дойдет очередь, достанем. Книги, постели, одежду, всё перетащили вниз. Стало немного тесновато, но это ничего. Переставил в спальню и свой компьютер из кабинета. Он, в отличие от ноутбука, прожорлив, зато на нём можно играть. Теперь у старшей два часа в день скромного счастья. Пока работает генератор, она гоняет свою эльфийку-лучницу по игровым просторам. Хотя бы там ей есть куда пойти. Лишние 300-400 ватт, но ничего, не жалко. Когда приходит время глушить генератор, она чуть не плачет, зато есть чего ждать. Создает иллюзию смысла, структурирует время, дает поводы для обсуждений. Младший, сидя рядом, переживает за героиню. Да и мы с женой с интересом слушаем рассказ о ее приключениях. Событий у нас тут, мягко говоря, немного, а новости не радуют. Узких мест два. Топливо для генератора и дрова. Из этих двух проблем бензин меня волнует меньше. В нашей борьбе за живучесть мы можем даже полностью потерять генерацию и все равно выжить. Из критичных функций на нее завязана только водоподача. Насосная станция в подвале закачивает воду из глубокой скважины в два 50-литровых гидроаккумулятора. Это удобно, но если что, на улице полно снега. Будем топить его на печке, как-то проживем. Правда, из света останутся одни батарейные фонари, но батарейок у нас много. Больше, чем понадобится на оставшееся нам время. Дрова — другое дело. Мы не планировали жить при печном отоплении. У нас их не вагон. Пару кубов пиленого колотого дуба в дровнике. Мы думали, что это на несколько лет уютного сидения у камина со стаканчиком хереса. Оно вон как вышло. Сейчас дровник опустел уже наполовину, а температура, как я полагаю, продолжает падать. Измерить мне ее нечем, но наверху, на поверхности снежного покрова, замерзают бензин и спирт, но еще не замерзает ацетон. Это значит, что минус 70 минимум, считая, что спирт у меня градусов 95. Это еще не космический холод, в Аймеконе регистрировали минус 71, а на полярной станции «Восток» и все минус 80 — Но этого достаточно, чтобы даже мой прекрасно изолированный дом сильно терял тепло на разнице температур. Это все же дом, а не космическая станция. Печку с некоторых пор топили аккуратно, но часто. Я ночью вставал на вахту, подбрасывал дрова. Кончатся дрова? Вымерзнем за сутки. Ну ладно, еще день-два, можно жечь мебель, потом книги, потом греть тепловой пушкой. Газовый баллон для кухонной плиты полон. Готовим мы на печке. Но потом все. Я не рассматриваю вопрос, надо ли нам выживать, если мир сломался. Я просто буду бороться до последнего. Я так устроен. Мы живем на отшибе и не особенно общались с соседями. Но это пригородный дачный поселок, еще не перешедший в коттеджный. Зимуют тут считанные семьи. В основном пенсионеры, и у них газ, который почему-то никак нельзя было дотянуть до наших выселок. Теперь газа нет — А значит, нет и их самих. Кажется, кроме нас вообще никого нет. Мы долго ждали, что нас придут спасать или к нам придут спасаться. Жгли сигнальную лампу над крышей. Но никто не пришел, и теперь мы уже не ждем. Из-за газа в поселке никто не держал запас дров. Однако у одного из соседей, заядлого банщика, поленница для бани. Довольно приличный объем, не меньше нашего правда береза, от нее копать и дегать, но тут уж выбирать не приходится. Будем чередовать с дубом, чтобы выгорало. Наш шанс как-то эти дрова достать. По прямой до его дровника метров три стандартных участка по диагонали, плюс два проезда и того примерно 120. Ерунда вроде, но к этому добавляется 5 метров снега. Вопрос на засыпку: копать напрями к тоннель или идти по верху. По тоннелю удобно таскать, нагрузил в тачку и попёр. Но на пути тоннеля два забора. Рабица теперь не в моде, у всех стальные, из профлиста. Резать? Ладно, допустим. У меня есть аккумуляторная болгарка, если ухитриться сохранить её тёплой, то, может быть, и прорежу. Второе. Куда деть снег из 120-метрового тоннеля? Это много, очень много снега. До да какой-то степени он уплотняется, но не настолько значит его надо выкидывать куда только наружу на высоту 5 метров как вообще не понимаю нет идей. Прожечь тепловой пушкой ледяной коридор не хватит мне газа на 120 метров. Да и как выдержать направление которое я могу определить довольно приблизительно А вот если выбраться наверх то там ровная снежная поверхность из которой торчат столбы и крыши даже в нынешней темноте не заблудишься, если с фонариком И вообще, открывается поле для маневра. Не дровами же едиными. Где-то в трех километрах трасса, на выезде стоит продуктовый магазин, на другой стороне заправка. Это еда и бензин. Дрова, еда и бензин. И мы можем жить дальше. По крайней мере, пока на замерзшую снегом воду не ляжет замерзший снегом воздух. Какая там температура замерзания? Минус 200? Не помню справочники справочнике вахтенного офицера этого нет, а в интернете уже не посмотришь. Значит, первая задача — подняться на поверхность, пройти 120 метров, найти нужный дом, прикинуть, где его дровник, разметить дорогу в снегу. Как потом до него докопаться, а тем более перетаскать дрова — это уже следующая задача. До нее еще дожить надо. Шаг за шагом, одну мелкую задачу за другой. Так и справимся постепенно. Не можем не справиться. Дорога на поверхность у меня уже проложена, я ее называю своей «потемкинской лестницей». Наклонный тоннель с вырубленными лопатой ступеньками заканчивается небольшим выходным отверстием, которое я закрываю листом пеноплекса. Благодаря этому в тоннеле на несколько градусов теплее, чем наверху. Ступеньки лестницы, так же как пол тоннеля, посыпаны пеплом из печки и обдуты газовой пушкой, так что они прочные и нескользкие. Ну, по крайней мере, пока не стоит задача перетаскать по ним тонну дров. Отодвинув лист теплоизоляции, посветил фонариком на бутылке. С белым льдом спирта, с желтым льдом бензина и все еще жидким ацетоном. Ничего не изменилось. У нас сейчас это идет за хорошие новости. Иногда мне кажется, что наша печка — единственный источник тепла на планете.